Также было и со служебным входом на улице Понте. ь Вращающаяся дверь парадного подъезда с Елисейских полей стерегли два шофера-швейцар и р а с с ы л ь н ы е но любой прохожий мог проникнуть в мажестик через служебный вход и, вероятно, никого не встревожило бы его появление. Та же история и в большинстве театров, которые строго охраняются с одной стороны. но открыты как ветряные мельницы со стороны артистического подъезда. Время от времени в раздевальню в х о д и л и люди в белых куртках. с к о р е они выходили оттуда хорошо одетые со ш л я п о й на голове, сменялись бригады. Шеф повар отправился вздремнуть в задней комнате, как это бывало всегда между горячкой в ч а с ы завтрака и горячкой, начинавшейся в обеденное время. В четыре часа дня послышалась музыка на этот раз громко озвучавшая близко в соседнем помещении дансинга. р а с п е р Донж с удрученным видом заваривал чай в выстроенных р я д а м и маленьких чайниках, наливал сливки в микроскопические молочники, потом подходил к стеклянной перегородке и тревожно поглядывал на мигра. В пять часов Ушли три его помощницы. Их заменили две другие. В шесть часов он отнес счетоводу р а м ю э л ю груду талонов и какой-то список, вероятно, итог отпущенного из кафетерия. Затем тоже направился в раздевальню, вышел из нее в своем обычном костюме, взял велосипед, который успел починить е м у р а с ц е л ь н ы й На дворе уже стемнело. На улице Пантье было людно и шумно. Лавируя между такси и автобусами, п р о с п е р Донж двинулся к е л и с е й с к и м полям. Не доезжая до площади Этуаль, он вдруг повернул обратно, возвратился на улицу Пантье, вошел в магазин, торговавший радиоприемниками и телевизорами, и заплатил в кассу 300 франков с небольшим месячный взнос за купленный в рассрочку приемник. Снова Елисейские поля. Затем без всякого перехода величественное спокойствие Авеню Форж, бесшумно проезжавшие словно скользившие автомобили. п р о с п е р Донж не спеша нажимал на педали, как человек, которому предстоит еще долгий путь, как д о б р о п о р я д о ч н ы й обыватель, который каждый день в один и тот же час проезжает по той же дороге.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 Почему все живущие в пригородах не ездят на велосипедах? Это куда здоровее и приятнее, чем поездки в автобусах или на трамваях. Они въехали в Булонский лес. Вскоре перед ними заблестели отражающиеся в озере электрические фонари. Вы были так заняты весь день, что я не решился побеспокоить вас на работе. м е г р е Равномерно, как опытный велосипедист, нажимал на педали. Время от времени слышалось тихое пощелкивание запасного колеса. Вы не знаете, чем занимался Жан р а м ю э л ь до того, как поступил в Мажестик? Служил счетоводом в банке. В банке Отума на улице Коммертен. Банк Отума. Да, хорошего мало. Какая-то странная физиономия у этого р а м ь е л и Живая какая-то. Верно? Очень болезненный он человек. Тихо сказал Проспер Донж. А осторожнее, вы заехали на тротуар. Я хотел бы задать один вопрос, боюсь только, что вы сочтете его неделикатным. Вы буфетчик в кафетерии? Ну хорошо, и вот я думаю, что за случай привел вас к такой профессии?